Глава десятая. Дивиденды. Эта глава посвящена дивидендам. Я не случайно вынесла рассказ о дивидендах в отдельную тему и поместила ее между разговором о том, какие акции можно считать дешевыми, а какие дорогими, и о том, что такое качественная акция. Место этой темы здесь не случайно Обсуждение дивидендов не может обойтись без обсуждения дивидендной доходности, показатели ДИФ на ПИ, а у этого показателя двоякая функция в анализе акций. Он отражает недооценку и переоценку акций, но не только. Его уровень зависит от размера дивидендных выплат, то есть способности и желания компании платить дивиденды. Первый вопрос, связанный с дивидендами, философский. Должна ли компания платить их в принципе? На этот счет есть разные теории. Экономисты говорят, что выплаты, которые осуществляют корпорации, отвечают как минимум двум целям. Первое — подгонка капитала компании под целевую структуру. Когда долга много и его уровень хочется уменьшить, выплачивают долг или размещают акции. И наоборот, когда его мало, берут в долг или осуществляют выплаты. Вторая цель – распределение в пользу акционеров избыточных денежных средств, которые компания не может задействовать в своем бизнесе под высокую доходность. Кроме того, несколько десятилетий назад считалось, что некоторые компании осуществляют выплаты, поскольку у них специфическая база акционеров, которые рассматривают их как регулярный доход и на эти выплаты живут. Думаю, последняя мотивация отмирает, если не умерла полностью». Как я показала в главе шестой, дивидендная доходность американского рынка в последние 20 лет, за исключением 2010 года, ниже 2%. Когда речь шла о 4% или даже 6%, еще можно было так мыслить. А сейчас совсем нерационально. Да и мало настолько богатых людей, чтобы жить на 2% от стоимости пенсионного портфеля. Это уж точно не средний американский пенсионер. Но вернемся к нашему вопросу. Должны ли компании, в которые вкладывается инвестор, платить дивиденды? Бенджамин Грэм считал, что да, причем требовал, чтобы у компании был двадцатилетний непрерывный стаж выплат. Фил Карет призывал покупать качественные акции, а таковыми считал те, по которым платятся дивиденды. Инвестиционные акции приносят более устойчивые и крупные прибыли, чем спекулятивные вложения в дешевые акции, по которым дивиденды не выплачиваются. По мнению Каррета, по крайней мере половину капитала нужно держать в акциях, приносящих доход, поскольку такие акции надежнее, как класс. Карет обращает внимание на то, что даже квалифицированный специалист не может объективно различить многообещающие и безнадежные акции среди бумаг, по которым дивидендных выплат нет. На мой взгляд, предостережение Карета актуально и в наши дни, хотя Грэм и Карет начали управлять акциями в 1920-е годы, когда в виде дивидендов выплачивалась почти вся прибыль. Золотые времена, когда в США не было подоходного налога, закончились в 1913 году с введением федерального подоходного налога. Кроме того, вплоть до 1953 года, за исключением периода с 1936 по 1939 год, дивиденды исключались из расчета налогооблагаемого дохода. В начале XX века компании выплачивали в виде дивидендов всю прибыль, А если им нужны были деньги на развитие, снова получали их от акционеров путем дополнительных эмиссий акций. Гонять деньги туда-сюда ничего не стоило. Даже в 1930-е годы в среднем по американскому рынку доля дивидендов составляла 90%. Резкое падение началось в 1940-х, когда она опустилась до 59%. А в первом десятилетии XIX века этот показатель составил только 32%. Начало тренду положило повышение налогов. Получение дохода в виде роста курсовой стоимости акций, а не дивидендов, позволяет отсрочить уплату налогов. В наше время все больше говорят об общих выплатах, total payout. Компании предпочитают осуществлять выплаты акционерам за счет выкупа акций. Те, кто хочет, участвуют, получают деньги и платят налоги на прирост курсовой стоимости. Те, кто не хочет, не участвуют, не получают денег и не платят налогов, но их доля в компании растет. Таким образом, выплата дивидендов становится менее актуальной. Может, из-за этого требования к дивидендным выплатам у управляющих, которые действовали в более позднее время, сформулированы более хитро и объясняются несколько другими причинами, нежели надежность компании. В частности, любовь Джона Нефа к дивидендным акциям связана с тем, что, по его мнению, большинство аналитиков оценивают акции по ожидаемому росту курсовой стоимости, и в этом смысле дивидендный доход — это дополнительный, Бесплатный, то есть неучтенный в оценке доход. Инвестору особенно везет, если дивиденды увеличиваются. Неф призывает не полагаться лишь на рост курсовой стоимости и даже цитирует в этой связи Бенджамина Франклина «Тот, кто надеется получить состояние, никогда не уверен в следующем обеде». Кроме того, Неф смотрит не столько на наличие дивидендов, сколько на отсутствие случаев их сокращения. Это для него плохой знак. Дэвид Дрэмон предлагает обращать внимание на текущий коэффициент дивидендных выплат в сравнении с историческими средними за последние 5 или 10 лет. Если он ниже среднего, то шанс на его увеличение высок. Действительно, низкий текущий уровень, скорее всего, означает, что прибыль компании возросла, и есть источник, из которого можно платить больше. У Борона Баффета... Нет однозначного мнения о том, что лучше, высокие или низкие дивиденды. Он считает, и в этом безусловно прав, что ответ зависит от того, под какую доходность компания способна инвестировать заработанную прибыль. Если под доходность, которая выше требуемой акционерами доходности инвестиций в данную компанию, то прибыль на дивиденды вообще направлять не нужно, а если под более низкую, то наоборот, ее нужно выплачивать». И не обязательно в виде дивидендов, можно выкупать акции на рынке. Подконтрольная ему Беркшир последний раз выплачивала дивиденды в 1967 году. Да и то позднее Баффет отшучивался, что, наверное, он был в ванной, когда дивиденды были объявлены. Баффет вообще смотрит на то, привлекает ли компания регулярно новые деньги в виде акционерного капитала или, наоборот, выкупает акции с рынка. Первое свидетельствует о том, что она не может интенсивно развиваться за счет внутренних источников. Ее рост затратный и требует внешних ресурсов, а это признаки не самой инвестиционно привлекательной компании. О том, какие компании привлекательны, я расскажу в следующей главе. Мнение Баффета подтверждается и несколькими эконометрическими исследованиями. Доходность вложений в компании, выкупающие свои акции с рынка, выше, чем в те, что этого не делают. Эту тему первым поднял Тео Вермалин с соавторами в статье 1981 года «Выкуп обыкновенных акций и рыночные сигналы», где он исследовал рынок США. Вермалин повторял свое исследование для более поздних временных периодов и разных регионов, и неизменно находил тот же эффект, даже несмотря на то, что начиная с 1990-х годов все большее количество выкупов осуществляется для поддержания котировок, то есть может и не свидетельствовать о доходности бизнеса компании. Как ни странно, у сторонников инвестиций в рост один из аргументов также связан с дивидендами. Например, Фил Фишер Тот самый, которого я упоминала в главе по таймингу, считает, что растущие акции предпочтительнее дивидендных, поскольку через какое-то время они становятся лучше и по дивидендам тоже. Слушатель должен учитывать, что обратное тоже верно. Компании, которые платили большие дивиденды или пускали много денег на выкуп акций, обычно сокращают или прекращают все выплаты, если их финансовое положение резко ухудшается. И это верный подход. Они страхуются от рисков банкротства. За последний год это сделали, например, ST Lauder, Las Vegas Sands, Goodyear Tire и General Motors. А Шлюмберже сократила выплаты на 75%. General Electric прекратила выплаты еще в 2017 году и так и не возобновила их по понятным причинам. Тезис Фишера можно проиллюстрировать на примере компании Cisco. Эта компания была любимицей инвесторов во время интернет-пузыря 1990-х. Ее капитализация подбиралась к 500 миллиардам долларов. Считалось, что Cisco станет первой компанией, рыночная стоимость которой достигнет триллиона. Переоценка была огромной. Во время коррекции падение составило 73%, да и сейчас капитализация колеблется в диапазоне от 200 до 250 миллиардов долларов. Но не вина компании, что инвесторы переоценили ее акции. Наряду с Amazon и eBay Cisco оказалась одной из немногих компаний, которые выжили во время коллапса технологических акций 2000 года, ведь она, как и Амазон и eBay, имела реальный бизнес, который только рос. С 2000 по 2019 год среднегодовой рост ее прибыли составил 15,7%. В 2011 году она начала выплачивать дивиденды. Сначала робко, 20% от прибыли, но со временем дошла до половины и превратилась в прекрасную акцию с дивидендной доходностью 2,8%. Обратное тоже верно. Если прибыль компании не растет, рано или поздно ей придется сократить дивиденды. Рискну предположить, что это вынуждено будет сделать «Кока-кола». В конце 1980-х, начале 1990-х годов, Баффет скупил довольно большой ее пакет и нахваливал ее бизнес. Об этом я еще поговорю. Но с тех пор положение радикально изменилось. Прибыль компании падала с 2011 по 2017 год, а дивиденды, между тем, ежегодно увеличивались. Понятно, что в этом случае они начинают составлять все большую долю прибыли и могут превысить 100%, если тренд не переломить. У Coca-Cola данный показатель медленно, но неуклонно подбирался к 100%, а в 2018 году резко превысил эту отметку из-за существенного сокращения прибыли. В 2019 удалось вернуться к единице. Спрашивается... Зачем компания из кожи вон лезет, чтобы выплатить дивиденды? У меня нет ответа на этот вопрос. Разве что могу предположить, что Coca-Cola пытается удержаться в престижном рейтинге американских компаний, увеличивающих дивиденды из года в год. Она увеличивала дивиденды непрерывно в течение 57 лет. И дольше нее это делали всего несколько компаний. Да! Сегодня Coca-Cola — это дивидендная акция. Дивидендная доходность в последние годы колеблется между 2,9% и 3,5%. Но не превратится ли карета в тыкву? Отсутствие внутренних источников для инвестиций с неизбежностью ведет либо к сокращению инвестиций, либо к увеличению долга, а он у Coca-Cola и так уже критичный. В два с половиной раза больше, чем акционерный капитал. Кстати, о том, какой уровень безопасный, как раз в следующей главе я и расскажу. Последнее замечание, которое я хочу сделать уже от себя, стоимостные инвесторы об этом не писали. Нельзя смотреть только на дивидендную доходность. Находить бумаги с высокой доходностью, инвестировать в них и рассчитывать на них жить — К сожалению, я знаю нескольких людей, которые так делают. Один мой знакомый, например, проинвестировал в фонд Alliance Income and Growth, который привлек его тем, что выплачивал 9% дивиденды. А ситуация там такая. Фонд был основан в конце 2012 года. С момента создания его средняя дивидендная доходность составила 9%. а годовая колебалась в диапазоне от 10% в пиковом 2016 году до 8,3% в 2019 году. При этом за все время своего существования фонд заработал для инвесторов чистую за вычетом расходов и комиссий доходность 7% с учетом реинвестирования дивидендов. Это означает, что разница между 9% и 7%, то есть 2% пункта, выплачивается из капитала инвестора. Больше просто неоткуда. Фонд является котируемым, и его котировки это отражают. С момента начала котирования одна акция фонда потеряла в цене 13%, то есть теряла 2% в год, что закономерно. Сейчас ситуация еще хуже. За последние пять лет фонд заработал для инвесторов 5,45% в среднем, но продолжает выплачивать 8,3% в виде дивидендов, а это означает, что темп падения цены акции должен ускориться до 2,85% в год. Для тех, кто платит с дивидендов налоги, то есть для всех налоговых резидентов России точно, это еще и частичная уплата налога на основной капитал, а не доход на него. Ситуация типичная. Я как-то и сама нашла подобный фонд. Это американский Monroe Capital, созданный также в 2012 году. Он выплачивал в среднем 10,3% в год в виде дивидендов, показав при этом доходность 5,7% годовых. Падение котировок акции в таком случае ожидаемо, в год оно составило 4,4%. Я написала о нем на своей странице в Фейсбуке, а один подписчик ответил на это так. Нормальный фонд платит 11,6% годовых. Пиковая доходность вообще достигала 13,7%. Я бы взял, если бы на Санкт-Петербургской бирже торговался. Желание жить на дивидендные доходы из капитала вполне объяснимо. И это, конечно, можно делать, если следить за тем, чтобы сам капитал не обесценивался. А для этого желательно не только, чтобы выплаты составляли не более 100% заработанного фондом или компанией, Важно еще, чтобы ваш капитал прирастал в номинальном выражении с учетом инфляции, а для этого выплаты должны быть даже ниже 100%.